«Гарри, не говорите так! Пока я жив, образ Дориана Грея будет властвовать надо мною. Вы не можете чувствовать того, что чувствую я. Вы сами так часто меняетесь». «Ах, дорогой Бэзил, вот именно потому-то я и могу это чувствовать. Тот, кто верен неизменно, знает лишь легкомысленную сторону любви. Только те, кто изменяют, познают ее трагедию».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 Он повернулся к Холварду и сказал, «Мой друг, я сейчас припомнил...» «Что, Гарри? Где я слышал имя Дориана Грея?» «Где же?» — спросил Холвард, слегка нахмурившись. «Не глядите так сердито, Бейзил. Это было у моей тетки, леди Агаты».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 «Доверяю вам». Холвард говорил очень медленно, и слова, казалось, срывались с его губ почти против воли. «Что за глупости вы говорите?» Сказал лорд Генри с улыбкой и, взяв под руку Холварда почти силой, повел его в дом. Глава вторая Войдя в комнату, они увидели Дориана Грея.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 — ответил юноша, своенравно и шиловливо поворачиваясь на своем табурете. При виде лорда Генри легкая краска смущения покрыла на мгновение его щеки, и он вскочил. — Простите, Бэзил, сказал он. — Я не знал, что вы не одни. — Это лорд Генри Уоттон, мой старый приятель по Оксфорду. Я только что рассказывал ему, как вы прекрасно позируете, а вы взяли да все и испортили.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 Я обещал ей, что пойду с нею во вторник куда-то в Уайт-Чепельский клуб и совсем позабыл про это. Мы должны были играть в «Четыре руки». Даже, кажется, три пьесы в «Четыре руки». Не знаю, что она мне скажет при встрече. Я боюсь теперь заезжать к ней. Я помирю вас с тётушкой. Она совершенно в восторге от вас. Да я и не думаю, чтобы ваше отсутствие было очень заметно. Публике, наверное, казалось, что играли в «Четыре руки».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 и гореть своими собственными страстями. Добродетели уже не его собственные. Его пороки, если только пороки вообще существуют, заимствованы. Он становится отзвуком чужой песни, исполнителем роли, написанной не для него. Цель жизни и саморазвития. Выразить во всей полноте свою сущность — вот зачем каждый из нас живет. Но в наши дни человек боится себя самого.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 — сказал лорд Генри. — Паркер уже принёс питьё, а если вы будете слишком долго стоять на этом санцепёке, вы подурнеете, и Безил не захочет больше вас писать. — Право, вы не должны загорать. Это будет вам не к лицу. — Это не важно! — воскликнул Дориан, со смехом садясь на стул в конце сада. — Для вас это должно быть очень важно, мистер Грей.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 или отражение в тёмных водах той серебряной раковины, что мы называем луною. Тут не может быть сомнения. За красотой высшие права на власть. Она делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь. Ах, когда вы потеряете её, вы не будете больше улыбаться. Люди иногда говорят, что красота лишь поверхностна. Может быть, это и так.